Глава тридцать первая. Пока мы плыли и шли домой, меня мучила только одна мысль: почему я сразу не выкинула Франческу через окно прямо в воду, или хотя бы не спустила с лестницы, как того журналиста? Пожалуй, это серьезно о с л о ж н и л о бы отношения супругами с ф е р р е н ч е л л и но оно того стоило. Стоило, чтобы раз и навсегда вышвырнуть эту д р я н ь из нашей жизни. Сейчас же я могла только швырнуть брошь через всю спальню, что сделала. В доме царила страшная тишина, и так хотелось н а м и г представить, что ничего не было, ни этого ужасного скандала, когда Ларена высказала нам, что мы завели ребенка, а не собаку, ни смазливой физиономии Франчески и ее причитаний. Ах, я так сожалею. Но оно было, и оно кипело во мне, бурлило все это время, что выслушивало претензии Ларены, на т ь е э т и д р я н и и л о в и л а сочувственные взгляды э н с а и н а п у г а н н о й п р и т и х ш е й Софии. До сих пор в ушах звучал жесткий голос а н д р е я который говорил, что со своей семьей способен разобраться сам. И возмущенное, как можно про рождение дочери забыть, даже синьору ф е р о н ч е л л и не удалось утихомирить жену. Продолжалось это до той минуты, пока Софи не выбежала в центр комнаты и не закричала: «Хватит!» Лицо ее было залито слезами, и я до этой минуты, хранившая л е д я н н о е молчание, подхватила дочь под руку и увела. На этом мы распрощались. Причем я с явным намерением больше никогда в их дом не возвращаться. Хлопнула дверь. Андрей поднял брошь и шагнул ко мне. Он как раз вернулся из ванной. Я не хочу больше видеть эту дрянь, прошепел я. Никогда, никогда больше рядом с нашей дочерью. Если увижу ее еще раз рядом с Софией, мало ей не покажется. Так ей и передай. Всю дорогу с о ф и молчала, а едва мы переступили порог, убежала к себе. Когда мы попытались войти и поговорить, накрылась одеялом с головой и закричала, чтобы ее оставили в покое. е р е з а хватит, хватит! Я рванула ворот платья так, что одна пуговичка отлетела. Неужели ты не видишь, что она делает? Вместо того, чтобы сразу сказать Лоренни Энса, она потащила ее к себе домой, устроила праздник со своими родителями так, чтобы никто не узнал, а потом спровоцировала этот скандал. Думаешь, про твое рождение она просто так заговорила? Неужели? Холодно спросил муж. Как по мне, так она как раз пыталась этого скандала избежать, зная, как Ларена относится к детям. Неужели? В тон ему пердразнила е я, продолжая расстегивать платье. Тогда почему она не поговорила с ней и не объяснила все помягче, а устроила этот спектакль? Она хотела поговорить со мной, с глазу на глаз. О, не сомневаюсь. Франческа их прямо уверяла, что хотела поговорить с Андриной ведине. Но я не верила н и м а л е й ш ему ее слову, кроме, пожалуй, желания остаться с ним вдвоем. Она же прет, как зомби, у которого подстрелили создателя. Я выпыталась из п л а т ь я только чудом не споткнувшись, перекинула его через спинку стула. А помнишь, это мы забыли про день рождения Софии. Андрей мягко обнял меня за плечи, но я вырвалась и отступила. С меня хватит. Хватит, Анри. Это ты т я ш и л свою девицу надеждами на долгую счастливую жизнь. Так объясни ей уже, что ей ничего не светит, или это сделать мне. Тереза, при чем здесь вообще Франческо? Это мы забыли про свою дочь. Он был прав. Он был прав настолько, что и представить страшно. Именно это заставляло меня злиться. И чем больше я об этом думала, тем больше злилась на себя, на него, на весь мир. Пусть даже для Софии это не значило ровным счетом ничего. В семье бродячих на н а и р и а н где по целому выводку детей не принято справлять р о ж д е н и е не говоря у Шаравиен, где даже праздник зимы обходили стороной. Но для меня это было важно, так важно, что чувство вины душило изнутри л е д я н н ы м и руками. Ведь я хотела сделать ее жизнь другой, наполнить теплом, любовью и вниманием. От осознания собственного бессилия хотелось переколотить всю посуду в доме, хотя ее было не так уж много. Но я ничего ровным счетом ничего не могла с этим поделать, не могла ничего изменить. Конечно, в последнее время голова у меня была забита совсем другим, но это не оправдание. Осознание захлестнуло как ураган во время грозы. Теперь, когда я разрешила себе об этом думать, опустившись на край кровати, обхватила себя руками и уставилась в зеркало. Оттуда на меня смотрела женщина с диковатым взглядом потемневших глаз. Тьма потекла к ладоням, и я с ж а л а кулаки. Знаю, это все на что меня хватило. Андрей подошел и сел рядом, мягко привлек к себе, но тело казалось деревянным. Я никак не могла расслабиться даже в его руках. Тереза, все поправимо. Нет, сказала я. Ты не понимаешь. Ну, разумеется. Разумеется, и перестань разговаривать со мной, как будто я слабоумная. Я, я так хочу быть хорошей матерью, но забываю о д н е рождения ребенка. Нас немного отвлекло известие про Эльгера, не находишь? Это не оправдание. Я так и не положила голову ему на плечо, застыла в руках мужа, подобно статуе. Тебе стоит научиться прощать, Тереза, в первую очередь себя. То, что случилось, наша ошибка, наше общее, но это не конец света. Она не сказала нам, что? Она не сказала нам, хотя знала, насколько мы уезжаем, даже не напомнила. Глухо произнесла я. Потому что для нее это не так важно, как для нас с тобой. Она выросла совсем в другом мире. Но она сказала Франческе. Анри вздохнул. Тереза, Франческа для нее как подружка, которой можно доверить все тайны. Неужели ты не понимаешь? Она привыкла быть среди детей. У Софи не было друзей в Равен. Вот именно. Но то, что у нее не было друзей, не значит, что ей этого не хотелось. Вспомни, как вы познакомились. Вспомни себя в конце концов. Ты хотела объездить весь мир, но заперла себя в Мортон Хейме. Мы выдернули ее из привычного окружения и увезли демона знает куда. Как только у нее появилась гувернантка, нам снова пришлось переезжать. Она только-только успела подружиться с Мэри, Жеромом, с Марисой. Я все-таки высвободилась из его рук, и Анри принялся расшнуровывать корсет. Я понимаю, как тебе тяжело, негромко произнес муж. э т о т переезд и все остальное. О, да, если бы Винсент увидел, в каких условиях я живу, без камеристки, сама хожу на рынок за продуктами, он от стыда бы сгорел, и, честно говоря, не уверена, что стала бы его за это винить. А я сама в кого превратилась? Сестра герцога, которая живет непонятно где, меняет дома как бродяжка и вынуждена выслушивать всякое непонятно от кого. Да будь они хоть трижды родителями Андрея, я им этого прощать не намерена. Ну давай не будем срываться на людях, которые не имеют никакого отношения к нашим проблемам. Не имеют? Это он сейчас о Франческе что ли? Рванулась с такой силой, что шнур от корсета вжикнул и наполовину выскользнул из петель. Не желаю больше ничего слышать о ней, процедила я. Она взрослая женщина и не могла не понимать, что делает. Сунется к нам в дом, вылетит из него в одних панталонах. Поскольку корсет меня больше не держал, вывернулась из него через голову, отбросила на кровать, стянула нижние юбки, швырнула на стул, накинула халат и вышла из комнаты. Внутри все переворачивалось от ярости. Руки леденели, и тьма трепетала на кончиках пальцев. Только этого мне еще не хватало: утратить контроль и оставить от дома Один Остов. Хорошо, если Остов останется. Куда потом переезжать будем? На Лагуанские острова? То, что мне удалось вычитать в Трите, в той самой книге, которую я все-таки дождалась, внушало мало надежды. Под воздействием маленького Ханда Мэя магия могла прорываться, когда я не выспалась. Волнуюсь или переутомляюсь. Женщина, повелевающая огнем, сожгла свой дом, потому что магия вырвалась у нее во сне. Муж успел спасти ее и себя только чудом. Мне же совершенно не хотелось в один прекрасный день спровоцировать золотую мглу Анри, оказавшись рядом с ним, и плеснув через себя тьмой. Так что пусть Франческа держится подальше от меня, мужа, от нашей дочери и нашего дома. Целее будет. Потому что все видящие з н а е т я уже готова наглядно объяснить, насколько ей здесь не рады. Я остановилась рядом с дверью Софии и постучала. с о ф и можно войти? Тишина. Из-за двери не доносилось ни звука. Но я для себя уже решила, что не уйду, пока не поговорю с дочерью. Если понадобится через новую ссору и слезы, но только так можно преодолеть то, что стояло между нами. Решительно открыла дверь и вошла. Девочка сидела на кровати, разложенные на покрывале карты золотили последние полоски заходящего солнца. с о ф и и дочь, подняла голову, глаза у нее были красные, нос распух, на щеках застывали потеки слез, и сердце болезненно сжалось. Ни разу не видела нашу храбрую малышку в таком состоянии до сегодняшнего дня. н е в р о в е н о за жестокости мадам г р и н ь е не после того, как Евгения вложила в голову дочери м ы с л ь о побеге. И магии искажений терзало ее сознание. Даже когда случилась ужасная ссора с Винсентом, она держалась, но не теперь. Софии, прости нас. Опустилась на край кровати осторожно, чтобы не задеть карты. Прости, пожалуйста. Глаза дочери снова наполнились слезами, и впервые в жизни я не знала, как поступить, обнять, сказать что-то еще, но что, чтобы не сделать еще больнее. Я попросила мужа дать мне время, чтобы поговорить с ней наедине, но сейчас уже сомневалась в правильности своего решения. Надо было прийти вместе. У Анри всегда получалось общаться с женщинами лучше, чем у меня, а Софии тоже женщина, только маленькая. Вы поссорились из-за меня, сказала она тихо, глубоко вздохнула и всхлипнула. Вы из-за меня поссорились, а потом разревелась по-детски, отчаянно громко, и теперь уже не было вопроса, как поступить. Я просто притянула дочь к себе, гладила по спине, по волосам и шептала все-все, о чем так хотела ей сказать, что вовсе мы не сорились, с просто у взрослых всегда все сложно, что для меня забыть о ее рождении было ужасно и что я никогда в жизни больше не совершу такую ошибку. с о ф и плакала так горько, что в комнату приманился кошмар и начал орать дурным голосом, как по весне, а муж все не шел. Мы сейчас зальем твою спальню, сообщил а я, глубоко вздохнув. А в л а ц ы и и так скоро наводнения ожидаются. Очень смешно, буркнула с о ф и мне плечо, икнула и прижалась еще крепче, а потом заговорила быстро-быстро: "Я не расстроилась из-за рождения, правда. Только, пожалуйста, не ссортесь ь больше из-за меня и не кричите друг на друга". Не будем, тихо сказала я. Поклянись, упрямо сказала дочь. Я удивленно отстранилась, чтобы заглянуть ей в глаза. Пожалуйста, Тереза, я, я боюсь. Чего ты боишься? София сжала губы, но потом все-таки вытолкнула через силу. Что вы снова отдадите мне приют и я больше вас не увижу? Наверное, стоило бы из-за меня одни только проблемы. Ох, так вот, почему она ничего не сказала перед отъездом? Боялась, что нам придется задержаться из-за нее. Боялась, что станет о б у з о й Что мы захотим от нее избавиться, всевидящий? Неужели она всерьез так думает? Неужели все из-за слов Винсента? Или мы сами дали ей повод так думать? Но чем и когда? с о ф и воскликнула я так громко, что сама вздрогнула, и добавила уже мягче: с того дня, как ты появилась в моей жизни, я уже не могу представить себе ее без тебя, без тебя, родная моя, без твоей улыбки. Поднесла ее руки к губам и поцеловала. Без твоих сияющих глаз я люблю тебя, мы с тобой связаны, слышишь? Девочка подняла глаза. Пусть не по крови, но сердцем, а эти узы гораздо крепче любых других. И точно так же мы связаны с а н д р и Странно, наверное, мне надо было проговорить все это вслух, для нее, да и для себя тоже. Мне даже Франческо убивать расхотелось. Да что там убивать, даже думать про нее, время на нее тратить и то. По сердцу растекалась нежность, а внутри тепло. Тепло от осознания того, насколько я их люблю. А совсем скоро в нашей семье будет бесценное прибавление, крохотное сердечко, которого бьется во мне. Я очень хочу, чтобы ты мне доверяла, чтобы со всеми своими страхами ты могла прийти ко мне и вместо того, чтобы молчать, уперла руки в бока и сказала: "Куда это вы собрались? У меня через несколько дней рождение. Почему ты промолчала?" Софья о п у с т и л а глаза и нахмурилась. Эй. Мягко взяла ее за подбородок. Мы же договорились быть откровенными друг с другом. Потому что теперь, когда у вас будет свой ребенок, вам будет не до меня. Во мне кончился воздух. На миг показалось, что даже сердце перестало биться. Что ты сказала? Голос предательски сел. То, что ты слышала, выкрикнула девочка. А может быть, просто громко сказала, но мне п о ч у д и л о с ь что это слышал не только Андрей, но и вся улица. Карты говорят, что. Продолжаешь верить картам? Мне все-таки удалось взять себя в руки. Хотела, чтобы прозвучало б е с п е ч н о но вышло холодно, непростительно холодно, и с о ф ь я отпрянула. Да, я им верю, верю, Тереза. В горле пересохло, в груди растекался холод. Я не представляла, что делать. С минуты на минуту сюда войдет муж, и тогда все видящий. Вынуждена тебя разочаровать. На этот раз твои карты ошиблись. А вот и нет. Замолчи. В голосе з а з в е н е л а сталь. Достаточно с меня гаданий. Ты немедленно отдашь карты и больше к ним не притронешься. Нет, с о ф и сгребла их, спокрывала и подтянула к себе. с о ф и я протянул а руку. Отдай мне карты. Не отдам. Девочка прижала их к груди. Почему ты не признаешься, Тереза? Ведь это прав. Изнутри плеснуло холодом. С силой рванула карты из ее рук и в этот миг с пальцев сорвалась тьма. Я даже не успела ничего сделать. Бумага обратилась в тлен и осыпалась на покрывало. Потянула на себя щупальца тьмы, глядя, как кружится уцелевший уголок и как Софи меняется в лице. Софи, я не, не тронь! Дочь больно вцепилась ногтями в мою ладонь, как дикая кошка, а потом оттолкнула мою руку, сорвалась с кровати и стремглав бросилась к дверям. А внутри бушевала сила, которую я т щ е т н о старалась у д е р ж а т ь Мир перед глазами менялся, то обретая краски, то покрываясь серым налетом грани. Тьма снова р в а л а с ь на свободу, горло под к о т и л к о м вместе с желудком. Резкий звук, открывшийся за спиной двери, голос мужа: Софьи, что случилось? И крик дочери: Пусти меня! Ненавижу ее, ненавижу! Последнее, что я запомнила, яркую вспышку перед глазами. Мне все-таки удалось запечатать тьму до того, как Андрей шагнул в комнату, в комнату. Которая закрутилась к а р у с е л ь ю перевернулась, и я упала в этот водоворот.